и рациональное. Сейчас на Западе модны викинговские фильмы, что-то вроде ковбойских фильмов, но на материале не нового света Америки, а старого света Европы. Кое-что из этих фильмов временами крутится и в России. В этих фильмах викинги спрыгивают со стен высотой в 20 метров, поднимают целые корабли с экипажем, взбираются на башни по секирам, которые метнули с невероятной силой и ловкостью и воткнули в деревянные стены башен. Их приключения так напоминают действия американского сверхчеловека Бэтмена, что источник вдохновения делается понятен. Это, конечно же, Голливуд. И, конечно же, бесконечные романтические разбойники, ничуть не больше похожие на реальных исторических викингов, чем индейцы из вестернов, на реальных Сиу и Магауков. Но также неточно представление о викингах, как о примитивных грабителях. После Второй мировой войны разоблачение викингов стало идеей фикс для некоторых российских ученых и писателей. В дренге викингов им явственно мерещилось грозная поступь группы армии «Центр», атаки эсэсовцев, бомбежки Смоленской Москвы. Прозрачных аналогий очень много, хотя бы в книге В. Иванова, вплоть до попыток приписать викингам расовую теорию. Но наивно считать норманов средневековыми национал-социалистами. Эдакими примитивными рационалистами. Шли, чтобы грабить и все. Нет, все несравненно сложнее. Находя в болотах клады времен викингов, ученые долгое время делали выводы. Клады золотых и серебряных монет, драгоценных камней и золота оставляли на черный день, закапывали между походами. Наверное, слишком многие викинги, оставив клад, просто не имели возможности его выкопать, потому что погибали на чужбине. Постепенно ученые замечали, клады часто захоронены так, что их и при всем желании нельзя было извлечь при жизни хозяина. Да и какой смысл захоранивать клад, если бы его содержимого хватило на всю жизнь владельцу и осталось бы детям и внукам? В сагах викинги достаточно откровенно объясняли, почему они делали такие клады. Добыча для них вовсе не была только материальной ценностью. Боги послали добычу, тем самым они показали, что наделяют владельца добычи удачей, выделяют его из других людей. Для викинга было еще неизвестно, что важнее – потратить добытый или навеки сохранить его так, чтобы знак удачи викинга, его связи с богами навсегда остался с ним так, чтобы никто и никогда не смог отнять. Даже для гораздо более поздних и цивилизованных времен, где средневековья Франции XI-XIII веков, ученые приходили к выводу, Феодал дарил сокровища не просто как дорогие и ценные вещи, но как знак его собственной удачи, мистического превосходства. Дарились знаки этой удачи, разделялось мистическое могущество. Так священник не просто кормит хлебушком прихожан и поит вином, а совершает великое таинство. Какое же здесь тупое стяжательство? Тут сложнейшая система ценностей, очень далекая и от современной, и от системы ценностей века рационализма 18-19 веков. Среди викингов особым уважением пользовались люди, которых называли берсерками или берсеркидерами. Эти викинги опьянялись самим фактом боя, а чтобы опьяняться повернее, пили пиво в невероятных количествах жевали мухоморы. Перед боем и в бою берсерки жевали края щитов и металл мечей, выли страшными голосами и выкрикивали строки из САК. Они не жалели себя и не хотели сохранения собственной жизни и потому с такой яростью бросались на врагов. Им было безразлично, что их ранят, искалечат или убьют, лишь бы добраться до врагов. А врагов они рубили на части. Прямо на поле боя рассекали им вены и пили теплую кровь еще живых людей. Или вырезали и поедали дымящуюся печень. Некоторые берсерки были так ужасны, что плавали в отдельных ладьях. Их боялись даже свои. Никто не знал, что именно и когда придет в голову берсерку. Все первобытные люди уважают сумасшедших, как провозвестников воли высших сил. Но на Руси почитали мудрых волхвов или блаженненьких юродивых, в мусульманском мире не вполне вменяемых дервишей, в Китае отшельников, в католическом мире стигматиков, у которых на руках и на ногах возникали язвы, в тех самых местах, где были вбиты гвозди в Христа. Скандинавы ценили именно таких сумасшедших, предельно свирепых и опасных. Наверное, берсерки казались им отмеченными какой-то высшей силой, возлюбленными детьми Ватана и Одина, которым волгали сидеть ближе всех богам и пить больше всех самого лучшего пива. Это ведь тоже не признак страшной рациональности. Казни в историческом прошлом – особая и не особо приятная тема. Но можно ли представить себе преступника на Руси или в Европе, который попросил бы вместо повешения посадить себя на кол или вместо отрубания головы четвертовать – А вот осужденные скандинавы порой просили вырезать им кровавого орла. При этом в виде казни палач взрезал спину, выламывал ребра и вырывал рукой сердце живого человека. Выбирая такую смерть, скандинав доказывал свою волю и презрение к смерти.